Рождение бригады Сюрте Насйональ. Но видок отнюдь не собирался становиться еще одним информатором или агентом, каких было немало. Он действительно решил разорвать всякие связи с криминальным миром. Он добивался официального признания в качестве сотрудника полиции, стать, как тогда говорили, агентом на жаловании, а не стукачом-доносчиком. И это был лишь первый этап в честолюбивых планах бывшего каторжника Эжена Франсуа видока Видя беспомощность полиции в борьбе с бесчисленной армией преступников, он задумал создать принципиально новую службу уголовной полиции, способную эффективно противостоять тому валу преступности, который в смутное время революции захлестнул Францию. Он знал, что полицейское начальство предпочитает заниматься политическими интригами, что правительству нет дела до рядовых граждан, Зато оно выделяет огромные суммы на борьбу с реальными и мнимыми заговорщиками, роялистами, якобинцами и прочими. При этом он сформулировал принцип, которым затем руководствовался в работе. Преступника может поймать только преступник, имея в виду, что борьбу с преступниками следует возложить на бывших преступников, на тех, кто искренне решил завязать преступной деятельностью. В 1811 году, Ему удалось получить статус агента на жаловании, а через год Видок создает так называемую «Бригаду Сюрте Насиональ» — «Бригаду Общественной Безопасности», сокращенно называемую Сюрте, первую в Европе криминальную полицию, и возглавил ее. Первоначально офис Сюрте располагался рядом со вторым отделением полиции, в которое формально входило Сюрте на той же малой улице Святой Анны. Несмотря на громкое название, Поначалу Ведоку позволили принять на службу лишь четверых сотрудников-агентов. Все четверо были уголовниками, объявившими о своем намерении жить честной жизнью. Спустя короткое время, доказав эффективность своей службы, он добился разрешения увеличить штат. Сначала до шести, потом до десяти и, наконец, до двенадцати сотрудников. видок считал сюрте настоящей и эффективной армией. Он с гордостью писал, У меня были сначала четыре агента, потом шесть, десять и, наконец, двенадцать. В 1817 году у меня было их столько же, а между тем, с этой горстью людей я совершил от 1 января до 31 декабря 772 ареста и 39 обысков с захватом украденных вещей». Эти слова не были бахвальством. Среди арестованных в том числе числились 15 убийц и 341 вор. Согласно сохранившимся в архивах полиции записям, видоковская Сюрте демонстрировала удивительную эффективность по сравнению с прежней полицией. За первые годы его деятельности в качестве сыщика преступность в столице снизилась на 40%. Вот отчет деятельности Сюрте за один обычный день за 3 января 1824 года. Раскрытые кражи с арестом виновников — 6. Уличные происшествия — 1 мелкие правонарушения — три, обвинения в бродяжничестве — шесть, попытки нападения — два, проституция — восемь. Это, повторяю, лишь один день работы Сюрте при Ведоке. Секретарем начальника Сюрте в 1812 году стал некто Мари Бартолеми Лакур, он же Коко Лакур, профессиональный вор, еще молодой, Первый раз он был арестован в 13-летнем возрасте, ловкий, находчивый, умный, он был достойным учеником шефа сюрте. Правда, они частенько ссорились. Коко Лакур считал, что видок излишне требователен. Он ушел в отставку вместе с еще двумя ветеранами службы, Де Костаром по кличке прокурор и Кретьеном, и вернулся лишь после первой отставки самого видока на его место начальника сюрте. Но это случилось спустя полтора десятка лет после образования службы. Год создания сюрте совсем не случайно совпал с русским походом Наполеона. Император обезлюдил Париж, призвав в армию всех мужчин соответствующего возраста. Полицейское начальство вынуждено было пойти на такой шаг, как принятие в штат бывших преступников. Больше некого было. И начальство не прогадало видоковская сюрте за два десятка лет своего существования изобличила и отправила за решетку, а иных и на гильотину, тысячи преступников, фактически радикально изменив сами принципы борьбы с преступностью. Конечно, заслуга в этом прежде всего самого видока он поистине стоял у истоков европейской криминалистики. А еще он стал легендой добропорядочного Парижа, как прежде был легендой криминального подполья. Его принимали в лучших домах и великосветских салонах, причем смена режима с Бонапартистского на Раэлистский в этом смысле ничего не изменила. С ним общались и даже приятельствовали Анаредо Бальзак, Теофиль Готье, Александр Дюма. Первые красавицы эпохи дарили бывшему каторжнику свою благосклонность. Так ходили слухи, что у Ведока был роман с княгиней Багратион, урожденной графиней Скавронской, вдовой героя Отечественной войны 1812 года генерала Петра Ивановича Багратиона. Екатерина Павловна Багратион — внучатая племянница князя Потемкина. Ее называли «прекрасный голый ангел» — «лебель анжню», поскольку она часто появлялась на балах в прозрачных туалетах, или белой кошкой — «chat blanche» за кошачью чувственность и непрекращающиеся любовные похождения. В 1805 году она навсегда оставила Россию и уехала в Европу. У нее был роман с австрийским министром иностранных дел и будущим канцлером князем Клеменсом фон Меттернихом, от которого она родила дочь, с принцем Вюртембергским и другими сиятельными и даже коронованными особами. Княгиню подозревали в том, что она выполняла конфиденциальные поручения русского и не только правительства, особенно во время Венского конгресса. В 1815-1818 годах Белая проживала в Париже, на Елисейских полях. Ее роскошный салон по улице Фобур-Сент-Хоноре 45 блистал знаменитостями — писателями, художниками, светскими львами и львицами. Бывал здесь и шеф Сюрте. Правда, неизвестно, привлекала ли его слава и красота прекрасного голого ангела, или он посещал салон по профессиональной необходимости — Вряд ли французская полиция могла оставить без внимания женщину, которую подозревали в связях с иностранными секретными службами. Так или иначе, если слухи были справедливы, видок оказался в компании с князьями, министрами, возможно, и с императорами. Неплохая карьера для бывшего каторжника, сына скромного булочника из Арраса. Пикантность ситуации заключалась в том, что видок в это время все еще числился преступником, Над ним по-прежнему давлел приговор за побег с каторги. Лишь через шесть лет после образования Сюрте, в 1818 году, уже во времена реставрации, король Людовик XVIII особым указом помиловал его. Разумеется, это была формальность, но этой формальности Жен-Франсуа видок ждал с нетерпением долгие годы. Правда, его радость от помилования была омрачена тем фактом, что указ не получил необходимого по закону утверждение. Изменения произошли и в личной жизни видока Видимо, в 1818 году или около того он расстался с Аннеттой. Аннетту некоторые историки называют «таинственная мадам Д.Б., поскольку до сих пор о ее жизни до или после союза с видоком ничего не известно как неизвестна ее судьба. Она словно бы просто исчезает, причем исчезает бесследно». Еще при жизни Видока его враги утверждали, что он избавился от Анетты, надумав жениться второй раз. Якобы он не мог жениться на своей подруге, даже если такая мысль приходила в голову. Исчезнувший муж не давал ей возможности заключить новый брак. Высказывалось предположение, что мужем таинственная мадам Д. Б. был вовсе не сбежавший от кредиторов торговец, а каторжник, отбывавший срок на галерах в Бресте. Срок его заключения закончился в 1817 или в 1818 году, он приехал за женой, и Анетта, повинуясь чувству долга или еще какому-то чувству, вернулась к мужу-уголовнику, предпочтя его любовнику-полицейскому. На мой взгляд, эта версия маловероятна, если, конечно, между уголовником и сыщиком не было какой-то договоренности, о которой, впрочем, не осталось никаких намеков ни в документах, в записках видока Самым эксцентричным было предположение, что Анетты вообще никогда не существовало, ее придумал видок для каких-то своих целей. Правда, этому противоречат упоминания о любви Ведока и Анетты в письмах Александра Дюма и Виктора Гюго. Мне представляется, что, во-первых, мадам Дебе существовала, а, во-вторых, причиной разрыва стали бесчисленные любовные романы ее партнера. Тем более, что романы эти развивались и завершались далеко не всегда безобидно. Например, незадолго до возможного разрыва Анетты и видока Париж потрясло самоубийство одного из руководителей парижской префектуры, некоего Путо. Молва почти сразу связала его ужасную смерть с любовной связью его жены Анны Розали Путо и его подчиненного, жена Франсуа Ведока. Словом, Анетта уходит из его жизни и более не появляется. Вскоре в 1820 году видок женится вторично на Жанне Виктуар-Геран. Второй брак оказался коротким. Жанна умерла через четыре года от чахотки. В 1830 году видок женился в третий раз на Флюрид-Альбертин-Манье, с которой он прожил в любви и согласии 17 лет, до самой смерти флорид Пока же он ни на миг не прекращал своей борьбы с преступным миром французской столицы каждый день посещал одну из парижских тюрем, где часами наблюдал за заключенными уголовниками, запоминая их внешность, особые приметы, походку, узнавал их методы работы, преступный почерк. Сведения обо всех преступниках, с которыми когда-либо доводилось сталкиваться Ведоку и его людям, заносились в картотеку. В дальнейшем она сослужила неоценимую службу не только Ведоку, но и его преемникам в сюрте. видок пытался систематизировать не только приметы действующих профессиональных преступников, но и категории преступных профессий, существовавшие тогда во Франции. Он описывал излюбленные приемы каждой из этих категорий, особенности преступников, занимавшихся тем или иным уголовным промыслом. Вот, например, его наблюдение по поводу категории так называемых «утренников». «Воры, так называемые утренники». Обыкновенно прокрадываются в дом тихо и незаметно и стаскивают мимоходом все, что попадается под руку. Первыми ворами были, как гласит предание, слуги без мест. Сначала их было немного, потом они воспитали учеников, и ремесло их приняло такие размеры, что от 1800 до 1812 года не было почти дня, когда бы в Париже где-нибудь не своровали 12 или 15 корзин серебра. кокола — передававший мне этот факт, говорил, что вначале у утренников была общая касса. Для них имеют большой интерес книги «Торговый календарь», «Придворный календарь» и «Календарь 25 тысяч адресов». Каждое утро перед выходом они с ними справляются и, вознамерившись посетить какой-либо дом, редко не знают имен, по крайней мере, двоих из живущих там. Или вот другая категория. Букардиерами называют воров, обкрадывающих по ночам лавки. Они никогда не пускаются на кражу, не познакомившись вперед со всеми препятствиями, могущими им встретиться. С этой целью в продолжении нескольких дней, утром и вечером, бродят они вокруг лавки, стараются быть при отпирании или запирании, причем обращают внимание на болты, легко ли они надеваются и снимаются, Узнают также, стережет ли лавку собака, не спит ли кто в ней. Вообще много есть средств охраняться от лавочных воров, но средства эти, конечно, хороши только своей тайной, и разглашать их не должно. Немецкая пословица говорит «Хороший замок порождает искусного вора». Это потому, что хороший замок не есть тайна. Подробнейшим образом описывал он магазинных воров, воров экипажных или колесников, разумеется, карманников, шулеров, карточных и бильярдных и так далее. Удивительно, что многие его наблюдения не утратили своей актуальности и по сей день, причем не только для Франции. Вот, например, типичный случай, описанный видоком. «Завидя подобную жертву, один из мошенников наиболее ловкий подходит к незнакомцу» И делает как бы мимоходом с полдюжины таких вопросов, из ответов на которые он мог бы более или менее заключить о финансовом его положении. Получивши подобные сведения, он подает знак сообщникам. Тогда второй товарищ, забежавший вперед, роняет ящик, кошелек или какой-нибудь пакет таким образом, что незнакомец не может пройти мимо, не заметив этого предмета. Он действительно намеревается его поднять, но в то самое мгновение его новый знакомый кричит «Чур вместе!» Останавливаются посмотреть находку. Обыкновенно это оказывается какой-нибудь драгоценный предмет в богатой оправе, бриллиантовая запонка, брошь и тому подобное. При нем записочка. «Милостивый государь, посылаю вам ваше бриллиантовое кольцо, за которое ваш слуга заплатил мне 2725 франков. бри -бар, ювелир». «Будь у меня деньги, — говорит нашедший, — я вам заплатил бы вашу долю с удовольствием, но у меня нет ни гроша. Что делать?» Он с минуту размышляет. «Послушайте», — вдруг как бы надумавшись, восклицает он, — «вы мне кажетесь честным, достойным человеком. Дайте мне вперед несколько сотен франков, а когда продадите перстень, возвратите остальное. Понятно, что вы получите процент за выданную мне вперед сумму. Оставьте мне свой адрес». Привлеченный барышом простак с удовольствием опрастывает свой кошелек. По заключению сделки они расстаются с обещанием свидеться, хотя с той и другой стороны твердо решили, что этого не будет. Из 20 человек, обманутых таким образом, по крайней мере 18 дадут фальшивое имя и фальшивый адрес. Чтобы быть обманутым, отчасти надо самому быть обманщиком. Надо ли говорить, что никаких бриллиантов там не было, дешевая подделка из стекла? Подобные приемы встречаются и сегодня сплошь и рядом в Москве и Нью-Йорке, Тель-Авиве и Париже. Во многих методах, получивших в криминалистике дальнейшее развитие, французский сыщик стал первопроходцем. Вот только один пример. В 1822 году Париж был потрясен убийством графини Изабель Дарси. Префект поручил расследование видоку Сыщик установил, что молодая женщина была застрелена в упор из пистолета. Первым под подозрение попал сам граф Дарси. Он был значительно старше жены, кроме того, незадолго до убийства граф узнал, что жена ему не верна Можно было бы предположить, что граф убил жену из ревности. После долгой беседы с подозреваемым, видок засомневался в его вине. Престарелый граф явно не походил на убийцу. Сомнения усилились, когда видок осмотрел имевшиеся в доме два дуэльных пистолета. Оба пистолета были тщательно вычищены, но, по словам графа, он периодически чистит оружие, даже если из него не стреляет. Если бы в распоряжении видока была пуля, он, конечно же, мог бы сопоставить ее с пистолетами графа, но пуля осталась в теле женщины, и родственники категорически не желали разрешать вскрытие. Ведоку удалось убедить личного врача семейства Дарси извлечь пулю тайно. Пуля окончательно убедила его в невиновности графа. Ее калибр не подходил ни к одному из пистолетов Дарси. Но кто же тогда убийца? Вновь встретившись с графом, видок спросил, не пропало ли в доме что-нибудь ценное. После некоторых раздумий Дарси неуверенно сказал, «Кажется, не хватает некоторых украшений, которые я подарил жене». Теперь Ведок оказался в своей стихии. Получив от графа описание пропавших украшений, он задействовал своих информаторов, занимающихся скупщиками краденого. Спустя несколько дней он получил сведения о приобретении одним из них драгоценностей из списка графа Дарси. От скупщика видок получил описание продавца, в котором без труда опознал любовника убитой графини. При немедленно последовавшем обыске в доме подозреваемого Видок нашел еще несколько драгоценностей, принадлежавших графине. Но любовник Изабель Дарси упорно настаивал на своей невиновности. Драгоценности, по его словам, графиня подарила ему сама. И тут Видок положил на стол пистолет, найденный в квартире подозреваемого, и рядом пулю, извлеченную из тела графини. Подозреваемый сознался немедленно, поскольку был поражен этой уликой. Ничего удивительного, никогда ранее полиция не проводила баллистических экспертиз. Это казалось чуть ли не чудом. Первая официально зафиксированная баллистическая экспертиза была проведена в 1835 году, ее провел английский детектив Генри Годдард, но, похоже, видок опередил его на целых 13 лет. Вот еще один случай, который показывает поистине мастерскую работу нашего сыщика с уликами. В 1818 году в окрестностях Парижа были совершены несколько дерзких и жестоких ограблений, сопровождаемых убийствами. Как правило, жертвами преступников становились странствующие торговцы. Полиции никак не удавалось напасть на след разбойников. Однажды из парижского предместья Корбейль пришла весть. Очередному нападению подвергся местный мясник по имени Фонтен, собиравшийся поехать в соседний городок. Но в отличие от прежних жертв, Фонтен выжил. видок немедленно отправился на место преступления. Здесь, среди прочих малозначительных деталей, он нашел несколько окровавленных клочков бумаги. Очевидно, убийца вытер бумагой нож, которым несколько раз ударил Фонтена. Затем порвал бумагу и выбросил клочки. Внимательно рассмотрев эти клочки, видок пришел к выводу, что на листке был записан какой-то адрес — от которого остались лишь несколько непонятных слов. «Господину Рау, иноторговцу Зас, Роше, Кли». Видок предположил, что первоначально надпись выглядела так. «Господину виноторговцу, застава Роше-Шуар, шоссе Клипьянкур». Интенсивные поиски, в конце концов, дали результаты. Среди виноторговцев, живших в указанном районе, лишь один носил имя «Клер Рауль» и этот человек уже попадал в поле зрения агентов видока Он имел сомнительную славу, его подозревали в связях с контрабандистами и скупщиками краденого. Кроме того, женат он был на сестре недавно освободившегося каторжника. Тем временем раненый мясник пришел в чувство. Он смог сообщить некоторые приметы преступников. Ничего определенного Фонтен не сказал, но вдруг вспомнил. Когда убийцы напали на него, один из них вдруг припал на одно колено и вскрикнул от боли. Как раз хромого мужчину заметили агенты Видока, которых шеф Сюрте отрядил следить за домом виноторговца Рауля. Человек этот, по имени Курт, несколько раз посещал Рауля. Внешность его также соответствовала приметам, указанным Фонтеном. Вскоре Курт был арестован. Заодно арестовали его жену, чтобы та не могла предупредить сообщников мужа. Курт сознался в преступлении, когда ведок поразил его сообщением, что жертва последнего нападения дает показания. Он был уверен, что после 28 ударов ножом мясник уже не выживет. Тем не менее, он упорно отказывался выдавать сообщника. В конце концов, с помощью очной ставки ведоку удалось получить признание и от Рауля. Убийцы были осуждены и приговорены к смертной казни. Так, внимание к нескольким окровавленным клочкам бумаги помогло сыщику раскрыть серию жестоких убийств. В 1825 году видок использовал обнаруженные ранее пятна крови для поимки убийцы, а уже в 1826 году он приходит к мысли о необходимости брать у преступников отпечатки пальцев. До опытов доктора Уильяма Гершеля, ставших основой дактилоскопии, оставалось еще целых полстолетия. Разумеется, прозрения видока были именно случайными, во многом интуитивными прозрениями, так и не получившими дальнейшего развития, хотя все-таки именно французский сыщик изобрел несмываемые чернила особого состава, предназначенные именно для снятия отпечатков пальцев. Тут уместно будет вспомнить одну криминалистическую загадку, связанную с именем Марка Твена, загадку, которую попытаемся разгадать. В книге «Жизнь на Миссисипи», написанной в 1882 году, писатель рассказывает о некоем Риттере, чьи жена и ребенок во время гражданской войны были убиты солдатами-мародерами. Один из убийц оставил на месте преступления кровавый отпечаток своего большого пальца. Риттер притворился гадальщиком-хиромантом и, вооружившись отпечатком, принялся за поиски убийцы. Гадая солдатам по руке, переходя от одного военного лагеря к другому, он изучает узоры на их больших пальцах и, в конце концов, находит убийцу. Впоследствии, когда дактилоскопия была официально признана и нашла использование в криминалистике, многие удивлялись прозрению американского писателя. Между тем сам он, Свой неожиданный выбор улики объясняет устами своего героя Риттера. «В молодости я знавал одного старика-француза, который тридцать лет был надсмотрщиком в тюрьме, и он мне сказал, что одно никогда не меняется у человека — от колыбели до могилы. Это линии на подушечке большого пальца. И он еще говорил, что нет двух людей с совершенно схожими линиями. Теперь мы фотографируем нового преступника и храним его портрет в галерее преступных субъектов для справок. Но этот француз в свое время брал отпечаток большого пальца у каждого нового арестанта и хранил для будущих справок. Он всегда говорил, что портреты не годятся, потому что переодевание с гримом могут их сделать бесполезными. Отпечаток пальца — вот единственная достоверная примета, — говорил он. Его уже не замаскируешь, и он доказывал свою теорию на моих друзьях и знакомых и всегда оказывался прав. Мне представляется не случайным упоминание здесь старого француза. В данном случае профессия его тюремный сторож не так уж важна. Вполне возможно, что удивительные опыты видока в форме слухов из Франции, откуда же еще, достигли нового света. И тогда следует говорить не о прозрении Марка Твена, а о прозрении несколькими десятилетиями раньше Эжена Франсуа Видока. Потому эпизод из книги «Жизнь на Миссисипи» может рассматриваться и как косвенное подтверждение, что идею дактилоскопии действительно пытался реализовать впервые в истории криминалистики именно Видок. При всем том, коллеги французского сыщика всячески демонстрировали Видоку свою неприязнь. Они не скрывали, что не доверяют бывшему преступнику. В чем только не обвиняли короля сыщиков. И в присвоении казенных средств, и в том, что он привлекает к работе в сюрте таких же, как он, бывших преступников, и в том, что, изображая из себя борца с преступниками, на самом деле руководит ими. Рассказывая о предтечах сыщиков, я описал об английских вороловых многочисленных мистерах Пичемах, сотрудничавших с властями и заправлявших криминальными сообществами. Именно в деятельности такого рода подозревали и даже обвиняли Жена Франсуа видока В самом деле, если Иван Осипов, Ванька Каин мог совмещать уголовную активность с деятельностью сыщика, и тоже весьма эффективный, почему же не мог заниматься тем же бывший король риска? Разумеется, коллегами видока двигала зависть, По сей день не найдено никакого подтверждения от двойной жизни первого начальника Сюрте. Не было их и тогда. В ответ на очередной донос Анри сказал, «Видок и четыре его агента в месяц берут полсотни преступников с поличным. Вас в десять раз больше, так поймайте его и приведите ко мне. Если он ворует и укрывает краденое, вам всем вместе будет нетрудно его накрыть. Вперед, господа!» Сам же видок стремился всячески обезопасить себя и своих людей от беспочвенных подозрений, причем действовал он и тут так же неожиданно, как и при расследовании преступлений. В один прекрасный день начальник Сюрте приказал всем своим сотрудникам надеть замшевые перчатки. «Отныне», — сказал видок — «каждый, кто выйдет на службу без перчаток, будет немедленно уволен без объяснений». Специалистам сразу стал понятен этот жест — Агенты Сюрте были в прошлом успешными ворами-карманниками. Карманник, утративший чувствительность пальцев, уже не способен воровать. Приказ Видока именно это и гарантировал. Его люди, даже если бы хотели, не могли заниматься кражами в грубых замшевых перчатках. Перчатки стали первой униформой агентов Сюрте. Тем не менее, Видок устал от постоянной конфронтации и в 1827 году подал в отставку. Вот текст этого прошения, написанного на имя некоего молодого человека по имени Дюлесси, в том году назначенного начальником второй дивизии, то есть непосредственным начальником Видока. 20 июня 1827 года. Вот уже 18 лет, как я служу полиции с достоинством. Я никогда не получал ни одного выговора от ваших предшественников, потому полагаю, что я их не заслужил. С тех пор, как вас назначили во второе отделение, Вот уже вторично вы мне жалуетесь на агентов. Но разве я могу держать их под своей властью вне моего бюро? Конечно нет. Чтобы избавить вас, милостивый государь, от труда вперед делать подобные упреки, а себя от неудовольствия получать их, честь имею просить у вас отставки. Ваш покорнейший слуга. Подписано. Видок. Отставка принята. Когда выходит в отставку чиновник подобного ранга, его награждают орденом или титулом. Видок — получил окончательное прощение. 1 июля 1828 года Верховный суд на торжественном заседании утвердил королевский акт о помиловании Жана Франсуа Видока. Тот самый акт, который Людовик 18 подписал десятиу годами ранее. Тоже своеобразный орден. Видок становится частным лицом. Именно в это время он пишет свои мемуары скорее всего, при участии профессионального литератора, ставшие для современников набором сенсаций, а для нас — источником неоценимой информации по истории европейского уголовного мира конца XVIII-начала XIX веков и тогдашних правоохранительных органов. Ну и, конечно же, источником сведений о самом ВИДОКе, создателе первой в Европе уголовной полиции. Издатель выплатил ему 20 тысяч франков за первые три тома, Записки стали настоящим бестселлером и принесли издателю колоссальную прибыль. Однако он не захотел увеличить гонорар автору, по каковой причине Видок отказался работать над четвертым томом. Но, как я уже сказал, и первые три тома представляют собой неоценимый источник информации. Хотя, конечно, жаль, что тайны последних лет пребывания Видока во главе сюрте так и не увидели свет. Записки Эжена Франсуа Видока, начальника парижской тайной полиции, почти сразу же были переведены в Англии, а спустя несколько месяцев даже инсценированы драматургом Дугласом Уильямом Джеральдом. 6 июля 1829 года состоялась премьера спектакля «Видок. Шпион французской полиции», поставленного Робертом Уильямом Эллистоном в Театре Суррей. Спектакль получил положительные отзывы критиков, в том числе в такой солидной газете, как «Таймс». После ухода Ведока полицейское руководство с удивлением обнаружило, что хорошее происхождение и безукоризненное, на их взгляд, поведение не заменят профессиональных способностей и таланта. Париж пережил очередной всплеск преступности, и власти вновь обращаются к старому волку. Во время июльской революции 1830 года, приведшей к власти короля-гражданина Луи Филиппа, Ведока восстанавливают в полиции. Он занимает должность заместителя префекта полиции. На словах видок неприязненно относился к политическому сыску. В своих записках он говорит, «Политическая полиция равносильна понятию об учреждении, созданном и содержимом, с целью обогатиться на счет правительства», постоянно поддерживая его тревоги и опасения. С политической полицией связано также стремление записывать в бюджет тайные расходы, изобретать какое-нибудь употребление для сумм, часто незаконно и непроизводительно взимаемых, налог на публичных женщин и разные другие мелочные повинности, стремление некоторых чиновников придать себе значение и важность, заставляя думать, будто правительству угрожает опасность. Тем не менее возвращением на службу, ему приходится заниматься неуважаемой сферой деятельности, политическим сыском. Вот один из примеров такого расследования. Префект Делаво поручил своему заместителю собрать информацию о политиках и общественных деятелях, состоящих в оппозиции к королю и, возможно, готовящих заговор с целью свержения Луи Филиппа. Эти деятели собирались у некоего барона Мешена, в прошлом видного чиновника, ныне заразившегося либерализмом, оставившего службу и окружившего себя врагами престола и церкви. Понятно, что просто так видок не мог попасть на очередной прием у месье Мешена. Для начала он свел знакомство с шеф-поваром барона, выдав себя за его коллегу-кулинара. Уже отмеченное нами обаяние видока и на этот раз не подвело. Повар стал лучшим другом мнимого коллеги. Но, несмотря на это, наотрез отказался ввести его в столовую под видом слуги одного из гостей, чтобы насладиться уникальной сервировкой стола. Но пригласить нового приятеля в кухню и выпить с ним десяток бутылок вина — это с удовольствием. Через короткое время Видок уже знал биографии всех домашних барона и прислуги. А еще он услышал множество анекдотов о любимце барона — попугайе. Вот тут-то у него и возникает идея. На следующий день, прилично одевшись, видок запиской приглашает в кофейню одного из лакеев барона Мишена. На попечении именно этого лакея находится пресловутый попугай. Видок представился фантастическим титулом «Господин Ламберт — нотариус-сертификатор». Поразив гостя знанием его жизни и тайных желаний, среди которых были деньги в сумме 500 франков, почтенный нотариус предлагает ему сделку, на первый взгляд странную. Он просит лакея во время прогулки случайно упустить попугая. Но чтобы птица не улетела, привязать к ней свинцовую пульку, переданную видоком. Попугай взлетит и тут же опустится. Больше ничего не надо. Оплата — вожделенные 500 франков. Деньги эти нужны слуге Мишена для того, чтобы купить добровольца, готового вместо него самого уйти в армию. Опекун попугая мечтает жениться, а тут, как назло... Словом, Лакей принимает предложение. Попугай улетает из случайно открытой клетки и тут же садится на руку так кстати подвернувшемуся нотариусу-сертификатору. Господин Ламберт торжественно возвращает птицу лично господину барону, тот рассыпается в благодарностях, приглашает почтенного нотариуса, успевшего осыпать простака барона десятками комплиментов политического характера, вечером к ужину. Сразу после вечернего кофе На стол префекта ложится полный список гостей барона Мишена, а также краткие, но точные характеристики каждого из них, сделанные видоком на основании услышанного во время приема. Но при всем том, этот человек все-таки обладал фантастической способностью приходиться не ко двору у начальства. Уже через два года после его восстановления на службе вновь начинается откровенная травля сыщика. Новый префект полиции Анри Жиске категорически не желает мириться с присутствием в рядах государственных служащих, бывших преступников. В 1833 году Видок подает в отставку снова. За четыре года до этого, в 1829 году, в Англии появился аналог французской сюрте — Скотланд-Ярд. В 1833 году, вскоре после того, как Видок подал в отставку, Создатель английской уголовной полиции Роберт Пиль отправил двух своих подчиненных в Париж для знакомства с французским сыщиком. Англичане провели несколько дней с экс-шефом Сюрте, вызывая раздражение официальных лиц. Возможно, этот визит подтолкнул Видока к решительному шагу.